Глава 4. Реальность или блеф? Воскресенье. 14.00. Честно говоря, про Наталью Вероника абсолютно забыла. Да, она вчера отправила ей программку мероприятия. Привыкла доводить начатое до конца. Обещала? Вот, пожалуйста. Но то, что Наталья действительно приедет, такие вещи оговариваются заранее. «Наташа, какой сюрприз!» Здравствуйте, Вероника. Решила приехать на экскурсию. Да, небольшой взнос я сделала. Да ты что? Вообще не стоило. К чему? Тем более ты в первый раз. Извини, я не помню, мы на ты или на вы? Давай на ты, без проблем. Тем не менее, Вероника почувствовала. Проблемы были. Скорее всего, для Натальи комфортнее было бы на вы. Но ей важно было это знакомство поддержать, поэтому и приехала. и сегодня будет играть по правилам хозяйки. Наталья была другой. Она отличалась от окружения Вероники, и в первую очередь внешне. Вероника всех своих определяла за одну секунду. Естественно, губы и филлеры, без этого никак. У многих еще и сделанная грудь, рельефная фигура. В шампанском отказывать себе не будем, а вот в еде — да. И фигура улучшится, и разговор поддержать. «Вы сейчас на какой диете?» 16 на 8. Вот и разговор завязался. Сегодня было уже не модно увешиваться бриллиантами и часами. Что-нибудь одно, но говорящее. Ну и сумка. Это пусть будет. И лучше, чтоб ни у кого не возникло впечатления про подделку. Да, еще умение легко и непринужденно общаться. Сегодня это тоже тренд. Речь должна литься рекой. Спасибо бесконечным девишникам, деловым завтракам и работе на разных тренингах. Тренинги тоже нужно было посещать обязательно. Прокачка, накачка, потом обязательно йога-тур. Наташа была из другого мира. Наш дом в Москве мы купили пять лет назад, но жить там можно только сейчас. Думали, этот ремонт не закончится никогда. Муж уже плюнул, и последние два года я ездила одна. Привыкла доводить дела до конца. Я по своему образованию математик. Преподаю в университете. В Англии? Да. Вероника еще раз с недоверием посмотрела на новую знакомую. В принципе, вся эта история очень укладывалась в Наташиной внешности. Небольшого роста, худенькая, голубой брючный костюм, сшитый точно по фигуре. Укороченные брючки, белая футболка. Синие мокасины и рюкзачок довершали образ. Ни одного бренда, ни одной надписи. Варианта два. Либо все куплено в ближайшем магазине H&M, либо все сшито где-нибудь во Франции на заказ за баснословные деньги. Судя по всему, для Натальи это не играло никакой роли. Привыкаю к Москве, адаптируюсь. Тут другие правила, но я справляюсь. Вот думаем, что еще купить для загородной жизни. Все же центр Москвы — это хорошо, но, сама понимаешь, шум, загазованность, а хотелось бы простора. Может быть, к нашей усадьбе присмотришься? Вероника решила пошутить, но тут же пожалела. Кто же знал, что эта самая Наталья шуток не понимает? Вы продаете свой дом? Хорошо, я посмотрю. Да нет, это шутка! Я поняла. Без намека на эмоции кивнула Наталья. «А растения, о которых шла речь, за домом высажены? Можно посмотреть?» «Можно». Вероника дальше не знала, чем еще развлечь гостью. Понятно, что та привыкла развлекаться самостоятельно. Наталья пошла быстрым шагом за домом. Вероника, тем не менее, поспешила за ней. Неожиданно с боковой дорожки к ним на вышли Никифоров и его охранник. Еще немного, и они бы столкнулись. и вдруг Вероника увидела ту самую эмоцию. Наталья стояла как вкопанная и не могла отвести взгляд от мужчин. На первый взгляд было не разобрать, кто так поразил женщину-математика. Но Вероника поняла сразу. Когда она поняла, что опять ошиблась, и весь этот ее сумасшедший роман просто блеф. Ее в очередной раз разводят. Ему нужны только ее деньги, а не она сама. Последняя их встреча состоялась за месяц до смерти отца. Целую неделю он не шел на контакт. Вероника буквально вымолила свидание. Она гнала от себя мысли, что опять покупает свою любовь. Боялась повторения прошлого сценария, когда для нее любовь — это чувство, для него — товарно-денежные отношения. Есть деньги, есть любовь. Деньги закончились, подвинься. «Уступи место другому персонажу». Таким было ее общество. Общество денежных мешков, хищников и людоедов. Если у тебя есть деньги, ты получаешь пропуск в другой мир. Все или ничего. Наконец-то он взял трубку. «Хорошо, но у меня будет только полчаса». «Конечно». «Тон то ледяной и безразличный». «Или ей показалось». В любом случае по телефону выяснять отношения она не будет. Обязательно нужно уговорить его на еще одно свидание. Он просто давно ее не видел. Они встретятся, и все тут же встанет на свои места. По-другому быть не может. Она очень на это надеялась. Вероника как назло попала в страшную пробку. Черт, но ну почему все так? Но она успевала. Не приедет первой, зато она сможет красиво войти. Перед тем, как выйти из автомобиля, она еще раз бросила взгляд в зеркало. Не лучшая форма. К чему вчера она опять столько выпила? Раньше все проходило бесследно, а с недавних пор мешки под глазами, а дутловатые щеки. И тем не менее она выглядела вполне достойно. Она вбежала в бар и тут же глазами нашла его. Одного взгляда было достаточно. Она не ошиблась. Уже потому, как он вальяжно сидел, как безразлично смотрел в одну точку, она поняла, что, скорее всего, это все, И ничего ей сделать не удастся. Вероника быстро подошла и положила руку на плечо. Он даже не потрудился обернуться. «Ты опоздала. Ты же знаешь, я не могу опаздывать». «Десять минут». «Да, десять минут». Он, наконец, повернулся. Красив. Бесконечно красив. Она понимала, что теряет его. Или уже потеряла. «Прости, дома, садом и гамора». «Что-то серьёзное?» «Нет, что то серьезное? нет что ты Вероника пыталась говорить буднично и сохранять видимость хорошего настроения. Просто отец совершенно съехал с катушек. «Всё крушит. Причина?» Ой, ну какая может быть причина? Причина — кризис среднего возраста. Ты думал, климакс есть только у женщин? Шутка не удалась. Он явно не желал продолжать разговор, ждал инициативы от нее. Я ничего не принесла, так получилось, и вообще я не знаю. Ну что ж, что-то в этом роде я и предполагал. Значит, найду в другом месте. Ты же знаешь, деньги нужны не для меня. У сестры операция через месяц. Это ужасно, но время еще есть. Я достану, я постараюсь. Извини, я должен идти. Наташа протянула руку в сторону двух мужчин. Никиферов несколько опешил, потому что рука была протянута не ему, а его охраннику. В сторону Петра Наталья даже не посмотрела. Здравствуйте, Владимир. Совсем не ожидала вас здесь встретить. «Я тоже не ожидал, Наталья. А я приехала на праздник по приглашению Вероники. Пойдемте, а то я тут никого не знаю». И Наталья, не оглядываясь, пошла вперед. Вероника и Петр остались смотреть на две уходящие фигуры. «Ты что-то понимаешь?» Очнувшись, спросила Вероника. «Думаю, да. А что это за девица? Недавно приехала из Лондона. Денег миллион. Ищет загородный дом для проживания». Хороший вариант, между прочим. Она, правда, замужем, но кого это останавливало? Гляди, обойдет тебя твой охранник на повороте. Спасибо за совет. Учту. Петр уже надел свою привычную маску прохладного равнодушия. Кстати, я видел, Люба и Валентин прохаживаются в парке. Пусть себе прохаживаются. У Вероники вдруг дико разболелась голова. Весь ее мир рушился. переворачивался с ног на голову. Может, продать этот дом? Вот и покупатель есть. Только кто теперь владелец этого дома? Кто его продавать-то будет? В конце концов, скоро она все узнает. Я пойду прилягу до вечера. Ты неважно выглядишь. Все в порядке? Петя, все не в порядке. Вероника развернулась и быстро прошла в дом. Петр смотрел Вероники вслед. Что он мог ей сказать? Что она разменная пешка в его игре? Или, скажем так, в большой игре? За свою жизнь Петр понял главное: все, что угодно, только не стать пешкой как сохранить контроль над всем простой расчет и деньги. Купить можно все. У всего есть своя цена. Нужно только действовать на опережение и предложить чуть больше. Не надо много. Предложить достаточно, чтобы потом была возможность увеличивать ставки. Без риска для себя. Сегодня он и сам был ни в чем не уверен. Отвратительное чувство, когда ситуация выходит из-под контроля. Почему Владимир ему не доложил про Наталью? С одной стороны, не так уж страшно. В план входила не Наталья, а Вероника. И с этим Владимир справился на сто процентов. Тем не менее, внимание Петра Наталья зацепила. Своей непохожестью на других. Тем, как выглядит, как быстро оценивает окружение. Слишком холодный взгляд, слишком точный. Она не любовалась увиденным. Она просто ставила галку. Отсмотрено. Что у нее в голове? Петр любил разгадывать загадки. Чем руководствуется тот или другой человек? Что для него главное? Деньги? Если он видел, что главное — деньги, он тут же того человека из своего интереса вычеркивал. Но сначала проверял и провоцировал. Так было и с Вероникой. Какое-то время сомневался. А может, все-таки чувство? Она вроде как в актрисы по молодости собиралась. Потом какая-то история с неверностью мужа ее подкосила. Чувствительная стало быть. Это он организовал ту фотосессию, и на какое-то время Веронику удалось нейтрализовать. А что он сам? Его интерес всегда базировался на деньгах. Главная жизненная ценность. Кто то без денег? Ноль без палочки. Денег должно быть не просто достаточно, а достаточно даже в тех случаях, когда все рухнет. Петр любил аккумулировать, перекупать, договариваться с партнерами. Фролов-бизнесмен тоже представлял для него большой интерес. Ему совсем не хотелось, чтобы капиталы уходили на прихоти чувствительной Вероники. После той фотосессии доступ к деньгам ей был перекрыт. Но в какой-то момент ему показалось, что у Вероники и Александра начали налаживаться отношения. Это в его планы совсем не входило. Тогда в качестве тяжелой артиллерии был запущен Владимир. Ну, ищет деньги, все идет по плану. Отлично, ну а чего ты такой нервный? «Гадко это все. Никифоров хорошо помнил тот разговор и раздосадованного Владимира. Что-то я тебя не пойму. Мы же с тобой вроде обо всем договорились. Какие проблемы? Чувствую себя подонком. Я был уверен, что она стерва, как и все ее окружение. А она что думаешь, нет? С чего это так решил? Потому что кинулась тебе деньги доставать? Но она же никак тебе свою любовь не доказала. Сейф не вскрыла. Да вам-то эти деньги зачем, я не пойму. А это не твоего ума дело. И ты прав, мне эти деньги не нужны. Мне интересно не про деньги, про людей. А людишки сегодня подлые. И мы такие. Вранье — это про сестру, про стволовые клетки. Не соглашусь. Мы людям помогаем разобраться с тем, кто они есть на самом деле. Они нас спросили. Считай, что я такой альтруист. Совершенно бесплатно дарю людям добро. И прекрати ты уже рассуждать и задумываться. Живи по своему плану. Ты мне очень помог. И ты не сделал ничего дурного. Ты просто восстановил справедливость. Я не могу смотреть на этот хаос со стороны. Фролов везет эту махину. Взять в меру возможностей ему помогает. А остальные живут в своё удовольствие. Витька сам себя наказал. Хорошо, что Вальку дед выслал из страны. Марта витает в облаках. А Веронике дай волю. Она просто спустит все состояние в унитаз. А если их всех оставить в покое? Вы же сами говорите, что их деньги вам не нужны. Мне нет. так у них и денег нет. это я им на самом деле нужен. А мне важно общаться с людьми надежными и порядочными. То есть мы их вроде как исправляем. Вот. Ты сам наконец-то все понял. И все. Иди». В дверях тогда Владимир остановился и обернулся к Петру. «Она неплохая женщина. Тогда женись на ней. Только сначала расскажи, какая у тебя зарплата, кстати, нормальная. Какая квартира». и что ты теперь будешь у нее один-единственный». Владимир вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Да, проверка была рассчитана не только на Веронику. На Владимира тоже. Ну что ж, пусть еще немного поработает. Ему кажется, что он Никифорова охраняет. Защитить себя Петр может только сам. Все остальное временно. Нельзя купить любовь и преданность ни за какие деньги. Люди могут быть друг другу удобны только лишь на какой-то отрезок времени. Жаль, конечно, но обычно эти отрезки бывают короткими. Вот и Фролов. Тоже ушел, не попрощавшись.